Глава восемнадцатая. Лорел визжала и визжала, прерываясь лишь на секунду-другую, чтобы перевести дух и набрать в легкие побольше воздуха. Впрочем, дитина с перекошенной рожей не обращал на ее визг ни малейшего внимания. В два прыжка он выскочил на проезжую часть, прямо перед такси. Машина резко затормозила, водитель высунулся из окошка. Судя по гримасе, он явно приготовился сказать что-нибудь достойное нью-йоркского таксиста. Но не успел. Прежде чем водитель открыл рот, детина схватил его за шкирку и выволок из машины. Потом запихнул внутрь лору, швырнул ее на кресло водителя и улез следом сам. «Гони туда!» Он сунул ей под нос буклет, на обложке которого был изображен комплекс зданий Всемирной ярмарки 1964 года в квинсе Но уже нет, выдавила Лора. Детина оскалил зубы. И тут Лора увидела нечто такое, от чего душа ей ушла в пятки. Во рту у Детины были не только зубы. За зубами извивались то ли щупальца, то ли, как это называется у насекомых, жвала. Зрелище было настолько мерзким и устрашающим, что нога Лорелл сама собой надавила на педаль газа. Машина сорвалась с места. Краемуха Лорелл услышала истошный вопль. «Стой!» Этого пил наконец-то поднявшийся с мостовой таксист. Вопль быстро затерялся в лабиринте улиц. Пилот этого экипажа мог только помешать, поэтому Биг Бак вышвырнул его. «Ты знаешь это место?» Он ссунул под нос самки ту самую картинку. «Да, вези нас туда!» «Ни за что!» Биг Баг приоткрыл рот. Просто приоткрыл рот. Самка икнула. Он бросил в рот кулон с галактикой и проглотил его. На всякий случай. «Вези нас туда!» Хоро хорошо!» Он вдруг понял, что победил. «Я победил!» «Сказал он себе!» «Я победил!» Слова и мысли были не его. И не о нем. «Победил», — подумал он снова и снова. Все равно не верилось. Галактика у него, вернее, в нем. И вместо дренного искателя у него будет отличный корабль пермарианцев. «Устаревший?» «А, кто сказал, что классика стареет? Она лишь становится дороже с годами». «Я победил!» «Я обставил их всех!» Он посмотрел на свою добычу. Нельзя сказать, что самка выглядела аппетитно. Вообще непонятно, что самцы аборигены находят в таких некрупных унылых существах. Но будем надеяться, что скрасить скучные месяцы обратной дороги она сможет. Жаль, не удалось захватить больше ничего вкусненького из тех холодильников, которыми она заправляла. Джей выскочил из морга как раз вовремя, чтобы заметить человека, несущегося вскачь за желтой машиной. Что, к чему разобрался бы даже младенец? Явно русский парень, плюс красная тряпка в флажок и 50-центовая модель короны Российской империи, выброшая на мостовую, и много мелодичных, громких, незнакомых слов. Он такси. И не дожидаясь, что скажет напарник, Джей соскочил с крыльца на тротуар и устремился в догонку таксиста только каблуки сверкнули. Кей посмотрел ему вслед, хмыкнул и неторопливо направился к припаркованному неподалеку Форду. Джей легко обогнал незадачливого таксиста, выбежал на перекресток и на миг оторопил. На светофоре скопилась добрая дюжина такси. Жук может быть в любой из машин. Раздумывать было некогда. Джей подскочил к ближайшему такси. Мимо кинулся к другому к третьему не с места гаркнул он заметив в очередной машине верзилу в светлой рубашке но тут же понял что рядом с жуком этот хмырь покажется тущим целиком извините вспыхнул зеленый машины одна за другой проехали мимо джея а он пристально вглядывался в глубь каждый надеясь различить за стеклами черты лорал вскоре перекресток опустил джей сокрушенно развел руками ушел гадина За спиной раздался гудок. Отчаяние Джея было столь велико, что он и не подумал обернуться. «На такси он с земли не улетит», сообщил знакомый голос. «Едем». Джея вздохнул и полез в форт. Лорл окончательно укрепилась во мнении, что это не человек. Во-первых, у человека во рту нет никаких жвал. Во-вторых, человек не способен скакать с женщиной под мышкой, словно тарзан. А в-третьих, как патологоанатом она четко могла сказать, кожа на морде так не смещается даже у самых неприятных представителей мужского пола, ни у живых, ни у мертвых. Похоже, двое в черных костюмах прекрасно это знали. Второй из них, белый, назвал ее похитителя жуком. Интересно, что он имел в виду? Лорел не считал себя самой умной женщиной на земле. Но и набитой дурой ее никто бы не назвал. Проскинув мозгами, она пришла к выводу, который, если вдуматься, напрашивался сам собой. Вместе с ней в машине сидит чужак. Пришелец. Инопланетянин. Значит, маленькие зеленые человечки добрались-таки до старушки Земли. Правда, этот м -м, жук вовсе не мал. А зубище у него оручище и... «Бабушка, бабушка, зачем тебе такие зубки?» Несмотря на испуг, Лорел едва не расхохоталась. Ее похитил чужой. Мало того, он заставляет вести его в Квинс. Рассказать кому-нибудь ведь не поверят. «Да нет, поверят, если она сумеет остаться в живых. А то рассказывать будет не о чем». Когда они вернулись в контору, кей принялся отдавать распоряжение. Установите биосеть вокруг Манхэттена, чтобы ни один пришелец не проскользнул. Джеккинов взглядом помещения Только люди, если не считать близнецов, по-прежнему сидевших за пультом. Похоже, остальные давно собрали манатки и благополучно свалили от греха подальше. Что нового у друзей с орбиты? Спрался к Киевзета, мрачно глядевшего на видеоэкран. Изображение аркелийского крейсера казалось кадром из «Звездных войн» типичный дредноут Империи. Нет, два дредноута. Рядом висела похожая корыто то расплошные пушки и дюзы. Так, значит, болтянцы уже здесь. Все тоже, со вздохом ответил Зетт. Отдайте галактику. Они на редкость единодушны. Галактика у жука, зато у нас его корабль. Забыла сирена, все, кто находился в помещении, словно по команде повернулись к экрану. Картинка на экране менялась на глазах. Первый крейсер развернулся, на своей части возникло яркое зеленое пятно. Из этого пятна ударил световой луч. «Зафиксирована протонная вспышка», – бесстрастно сообщил механический голос. «Внимание! Зафиксирована протонная вспышка!» На экране появилась надпись «Цель поражена» и объемная карта Земли с сеткой координат. От северного полюса вниз расползалось красное кольцо след взрывной волны. "Зачем палить по полюсу?" удивился Джей. "Арктильская традиция", откликнулся Кей. "Ультиматум. Предупредительный выстрел и галактическая неделя на ответ". По экрану побежали цифры сведения о разрушениях и жертвах. Взрывная волна докатилась до северных рубежей Канады, затронула Шпицберген, Скандинавию и Россию. По счастью, основной удар принял на себя Гренландия. «Галактическая неделя?» – переспросил Джей. «Чья?» «Не наша. По земному один час». «Всего час, а потом?» Джей промолчал, но его молчание было достаточно красноречивым. «Неужели нельзя объяснить?» – начал Джей, и тут снова завыла сирена. На экране высветилось. «Люди в черном!» «Отдайте галактику, или мы уничтожим Землю! Извините, пожалуйста!» По надписью возник таймер, начался отчет, возможно, последнего часа в истории Земли. «Совсем охренели!» — воскликнул Джей. «Понимаешь, герой!» — сказал Кей. «Чтобы не отдавать галактику жукам, аркеляне готовы ее испепелить». Заодно со всей планетой встал Зет и досадливо поморщился. «С нашей планеты?» — уточнил Джей. «С чьей же еще?» — проворчал Кей. «Я вот что хотел уточнить», — почесал нос Джей. «Жуки, они ведь плохие парни?» «Вполне», — сказал Зет. «А аркелиане хорошие парни?» «Им хочется так думать. А мы?» «Так себе». Болтянцы махнули на нас рукой, а аркелиане считают, что нас еще можно перевоспитать. А кто из них собирается нас поджарить? Аркелиане? Видишь ли, это они в свое время заказали планету жуков, и жуки это знают. А и опаснее жуков во вселенной народа нет, и аркелиане лупят их наотмашь везде, где только заметят, не задумываясь о разбитой посуде. «То есть хорошие парни, готовы грохнуть нашу планету, чтобы плохим было неповадно?» Зет кивнул. «Жуть, а?» Он неожиданно ухмыльнулся и вполголоса полголоса загорел с Кием. Дженни дауменно посмотрел на него, пожал плечами и отошел в сторонку. «Похоже, у Зета крыша на бок поехала. Оно и не мудрено, такой-то заварухи «Надо проверить все звездолеты», — сказал Кей, — «по списку». «Уже сделано!» Фрэнки отбыл последним рейсом. Лучше убедиться лишний раз. Как хочешь, отозвался Зет. Ну что, поехали? Ага. Клинтоны с Квоныша. смылись, и слава богу. Дарветры с Эргноура отбыли. Хьюз стартовал. Триэль возвращается. Ну, хоть кто-то. Джей перестал прислушиваться. Название кораблей ему все равно ничего не говорили. Чтобы хоть чем-то себя занять, он стал прохаживаться по залу. Неожиданно его взгляд упал на фотографию, украшавшую одной из стен. Те самые, якобы поддемили летающие тарелки в Клинсе. "Коллеги", позвал Джей. Зетские настолько увлеклись проверкой списка, что никак не отреагировали. "Парни, акриктон Джей, повысив голос, Кей сказал: "За это у нас мало времени". Если жук найдет способ убраться с планеты, все пропало. Эй, отцы!» Это подействовало. Обернулись не только за икей судя по их физиономию, оскорбленные до глубины души, но и все, кто находился в помещении, женщины в том числе. Джей ткнул пальцем в фотографию. «Эти штуки еще на ходу?» Отцы переглянулись. Будь я проклят про аборматоз. Устами младенца аминь. Подытожил ки